— пробормотал участковый. — Где только научился так смотреть. А за окнами уже наступила тишина. Ушел на поле трактор «Беларусь», завел, наконец, машину и уехал на ней за грузом шофер Павел Косой, и теперь только рясные ветви черемухи да красные рябины негромко пошевеливались на ветерке. От них тоже шума в кабинете было мало. «До свидания, Юрий Венедиктович», — во второй раз смелостивился участковый, — «до свидания, дорогой товарищ!» «До свидания!» Районный представитель сначала к дверям пошел, задом, потом боком, затем резко повернулся и чуть не побежал, но, сдержав себя, пошел спокойно, хотя дверь прикрыл нервно. Окна в кабинете Зунывна пропели, а на столике тумбочки. Зазвенели переходящие спортивные кубки, и опять наступила тишина. Молча сидел председатель Иван Иванович, замер порторг, бесшумно поигрывал в прозрачным пластмассовом пресс-папье сам участковый. — Чего ты сегодня такой злой? — наконец спросил Иван Иванович. — Не нашел аккордеон, что ли? — Нашел, — спокойно ответил участковый. — Нашел, Иван Иванович. А вот того понять не могу, чего ты этого бабника жалеешь. Он тебе разве не мешает? Еще как мешает, сердито ответил Иван Иванович. Припрется в кабинет, сядет и смотрит. Вот веришь, Федор Иванович, я под чужими глазами работать не могу. Все из рук валится. Че ж ты его жалеешь? Человек все-таки. А потом председатель озабоченно почесал небритый подбородок. А потом, Федор Иванович, хоть в нашем деле он ни хрена и не понимает, а дело в райком может так изложить, что самые хорошие мероприятия плохим окажется. Говорит-то он мастак. Вон как на тебя окрысился. Вы подвергаете клевете не меня, а райком его решение Сразу политику клеить начал. Политику он клеить не будет, засмеялся Анискин. И мешать тебя больше не будет. Сейчас пришел, в заезжу, и трясется как лист. Он ведь такой труд, что не приведи, Господи. Участковый сделал паузу и серьезно добавил. Тут одна смешная сторона есть. Ведь ты учти, Иван Иванович, что к нам этого хлыща посылают, так от тебя похвала. Ну уж, засмеялся председатель. «Не ну уж, а похвала!» — еще серьезнее ответил участковый. «Когда дела в нашем колхозе плохо шли, то райком к нам толкового мужика присылал. Тот мог и посоветовать. А теперь мы сами хорошо работаем. Так и до штукаря можно прислать». «Вот это нам Лесна, Иван Иванович» да Сергей Тихонович. Они задумчиво молчали до тех пор, пока не зазвонил телефон. «Наверное, из сельхозтехники». И Анискин торопливо встал. «Иван Иванович, ты мне вечером газик дай. Мне в три места съездить надо, а ты уж отъездишься. Лады. Возьми газик, Федор Иванович, — хватаясь за трубку, — ответил председатель. Без шофера? Без шофера, Иван Иванович». Глава десятая До двенадцати часов Анискин время провел обычно. После посещения колхозной конторы долго и неохотно писал что-то в своем кабинете. Потом прочел несколько статей в позавчерашней газете «Правда», выписал несколько строчек на клочок серой оберточной бумаги, и уж после этого из кабинета ушел. Так что между 10 и 11 часами участковый тихим шагом ходил возле молоко товарных ферм, и делал вид, что ему интересен племенной бык Черномор, который не только стоял в крепкой загородке, но и был цепями привязан к двум столбам. Подивившись минут пять на Черномора, участковый побродил меж кучами навоза и бревнами. Посмотрев на небо и определив, что двенадцать часов исполнилось, стал внимательно глядеть на широкие двери фермы. «Ах, жизнь, жизнь!» — думал он. Что это такое жизнь, сам черт не знает. Во двенадцать четвертью из дверей фермы вышла до ярко Проскоя Михайловна Панькова.